С каким же наслаждением, пусть и испытанным в одиночестве, я отдохнул в этом прекрасном уголке старой Англии. С каким наслаждением размахивал флагом святого Георгия с древних зубчатых башен? С каким наслаждением ощущал, пусть и недолго, что однажды мы вновь заживем в этой стране, так как жили наши предки? на земле которая может и должна стать свободной, очищенной от примесей. Заживем так, как всякий человек веры и чести должен жить. Артур Пуси Гамильтон, член-корреспондент Академии Векселей. Удостоверена древней фамильной печатью благородных Пуси Гамильтонов. «Возродим, Альбион!» Филипп читал этот отрывок со смешанными чувствами. Он живо припомнил школьные годы и нахальной статейки Гардинга, которые тот анонимно подбрасывал в редакцию доски. Порой редакторы долго горячо спорили, можно ли такое публиковать. Но в итоге юмор Гардинга всегда побеждал, не говоря уж о подспудной уверенности в том, что никто не способен усмотреть в этих статьях что-либо, кроме бесшабашной иронии. Часто эта ирония оказывалась достаточно мрачной, чтобы стереть улыбку с лица. Часто в сочинениях Гардинга об изолированном фантастическом мире благородных пуси Гамильтонов, где придерживались смехотворных политических взглядов и где не сладко жилось сыну лорда. Угадывалась настоящая, невыдуманная грусть. Но ни Филипп, никто другой не сомневался. Гардинг просто ёрничит. А когда он писал в книгу отзывов почти через двадцать лет после окончания школы, он тоже всего лишь ерничал? Что до фразочки «возродим Альбион» она заставила Филиппа поежиться, Такая фраза могла быть в ходу любого образованного британского националиста, и в принципе нет ничего зазорного в том, что человек, вознамерившийся сатирически изобразить это движение, ею воспользовался. «Но», — сообразил Филипп, — «точно так же называлась звукозаписывающая фирма, выпустившая диск непреклонных». «Простое совпадение?» «Возможно» но предположениями он ограничиваться не станет. Не помешает и проверить. Перечитав отрывок Гардинга, Филипп открыл почту и отослал сообщение. Адресатом были редакторы антифашистского журнала, которые и раньше помогали ему с исследованиями. Филипп написал, что ему необходимо приехать в Лондон, чтобы опять порыться в их фотоархивах. Глава третья. В кое то веке роли переменились. Теперь не Бенджамин, но Дуг нуждался в утешении. Он приехал в Бирмингем навестить мать, и в четверг вечером друзья отправились в центр города, где им приглянулся японский ресторан в Бриндли-плейс. Взгромоздившись на хромированные табуреты, они пили охлажденное «Гевуртстрамменер» известная марка белого сухого, вина, производимого преимущественно во Франции, из тонких рифленых бокалов. А Бенджамин, как завораженный, смотрел на конвейерную ленту, на которой медленно кружились блюда с едой. «Представляешь, какой была бы жизнь в 1970-х, если бы тогда были вот такие места, — сказал он, — сбрызгивая соевым соусом королевскую креветку. Я бы, наверное, в конце концов женился на Дженнифер Хоккинс. Неудивительно, что она меня бросила. Помню, я пригласил ее на свидание и повел к ларьку с жареной картошкой. А потом мы весь вечер сидели на одиннадцатой платформе на станции Нью-Стрит. Я просто не мог придумать, куда бы еще ее сводить. Да и некуда было насколько я помню возразил Дуг, она тебя не бросала это ты бросил ее чтобы остаться с сиселей а ты вдруг вздумал переписать историю и зачем спрашивается заметив что бенджамин колеблется глядя на тарелку с магуромаки, маки с суши с тунцом он добавил между прочим сегодня я плачу если тебе это интересно о «Спасибо». Слегка устыдившись, Бенджамин, тем не менее, взял тарелку с конвейера, дополнив ею уже собранную коллекцию деликатесов. «Я верну тебе долг со временем». «Не торопись». Бенджамин упорно пытался подцепить рисовый ролл палочками. Ролл соскальзывал, падал на тарелку, грозя развалиться на мелкие кусочки. Голод взял вверх, и Бенджамин пустил в ход пальцы. «Так что произошло у тебя с Клэр?» — спросил он с набитым ртом. «Да, Клэр». Дуг наклонился к Бенджамину. Табуреты чуть ли не впритык стояли вокруг большого стола в центре зала, и посетители отлично слышали, о чем говорят их соседи. Вероятно, этот ресторан был не самым лучшим местом для доверительной беседы. «Не то чтобы мы разругались, но...» Вчера вечером она сказала такое, от чего у меня случился шок. А еще сильнее меня задело то, чего она не сказала. Бенджамин внимательно следил глазами за блюдом Стори Намбацуки, жареные куриные крылышки с уксусом и молодым луком. Как бы оно не опустело на долгом пути к его табурету. Продолжай, оборонил он. В общем. Началась эта история пару лет назад. Однажды мама приехала ко мне на выходные, и мы пошли в Старбакс. Странный выбор, не спорю. Сидели, болтали о том о сём. И речь зашла о твоем брате. Бенджамин, разделывавшийся с куриным крылышком, удивленно замучал. Он тогда встречался с Мальвиной, и я подумывал, а не написать ли об этом? Мычание стало более экспрессивным, и оборвалось, когда Бенджамин, проживав кусок, произнес. «Ты ведь не сделал бы этого, правда?» «Скорее всего, нет». Не желая развивать эту тему, теперь, когда Мальвина, исчезнув, более не фигурировала в их жизни, говорить о ней не имело смысла. Дуг поспешил вернуться к главному. Мама отсоветовала. Она сказала, что «никто не идеален», и что о человеке нельзя судить по обстоятельствам его личной жизни. Бенджамин кивнул. К нему приближались овощные клёцки. А потом заявила как бы в подтверждение своих слов, что отец изменял ей, Господи. Подцепив несколько клеток, Бенджамин опять потянулся к соусу. — И ты никогда ничего не подозревал? — Ничегошеньки.